Заключение. Зачем автор написал все это? История ведь никогда никого ничему не учит. Политики продолжают делать те же ошибки, что и 70, и 100, и 200 лет назад. А народы продолжают верять свою судьбу бездарем и ничтожеством, чтобы затем проливать кровь своих сыновей на бессмысленных и от того все более беспощадных малых войнах. Вторая мировая была последней всеобщей войной. С появлением ядерного оружия такой способ продолжения политики, во всяком случае между ядерными державами, привел бы к всеобщему финалу, без шансов, ни для победителей, ни для аутсайдеров. Но войны не прекратились. И не прекратятся никогда. Просто потому, что война – это контролируемое и управляемое насилие, ставящее своей целью навязывание противнику своей воли вооруженной рукой. И пока есть государства, цели которых отличны друг от друга, на планете будут вестись войны. Может быть, они приобретут другой вид, но в сущность их не изменится. Это по-прежнему будет насильственное навязывание своей воли противной стороне. Сейчас победители во Второй мировой, настоящие а не те, что устраивают парады победы и раздают своим ветеранам латунные медальки, ведут свое последнее сражение. Решающее определяющая весь дальнейший ход человеческой цивилизации. В нем мало орудийного огня и прорывов фронта танковыми клиньями, хотя таковые все же присутствуют на дальних азиатских фронтах. Главное сражение последней войны идет почти беззвучно, потому что это сражение за умы людей, и мы опять его проигрываем, как летом 41-го. Потому что наша армия технически слаба и идейно безоружна. Наши солдаты не верят своим офицерам, наши офицеры не понимают, что делают генералы, а наши генералы все пытаются выяснить, какой способ ведения войны выберет их верховный. В результате мы вновь терпим поражение за поражением. Пока на периферийных фронтах, но недалек тот день, когда битва начнется уже за собственную Россию. И на этот раз мы можем ее проиграть окончательно. Потому что у России вновь, как и в июне 41-го, нет национальных целей в этой войне. Вновь, как в том роковом июне, с нами ведет сражение вроде бы наш ближайший союзник, с которым у нас договора, торговля, инвестиции и совместные проекты, который неоднократно клялся в дружбе, присягая в этом чуть ли не на Библии. Но этому союзнику нужны наши ресурсы как в том, кровавом 41-м. А мы слабы. Мы едва удерживаем свою территорию. И наш союзник по антитеррористической коалиции отрывает у нас все новые и новые территории. И все новые и новые былые наши вассалы присягают ему в верности. Мы так ничего и не научились. У нас опять нет внятных целей в этой битве. Опять мы что-то лопочем об общечеловеческих ценностях, о цивилизации, которую хотим защитить от новых угроз, о единстве наших и американских целей в антитеррористическом альянсе, об удвоении ВВП, каковое должно стать гарантией нашего преуспевания, о прочей ерунде, которую не понимает и не принимает народ. Это не наша война. Мы опять тянуты в нее из-за того что идущая сегодня глобальная война требует ресурсов, ресурсов и еще раз ресурсов. И наш главный союзник, ведя свою битву за будущее мира, насильственно навязывает нам свою волю вовсе не потому, что испытывает к нам какие-то негативные чувства. Русофобия придумана славянофилами в XIX веке, и место ей в пыльных запасниках исторических архивов. Нашему союзнику просто не нужна единая Россия потому что у сильного, хорошо вооруженного государства ресурсы надо покупать. За деньги, а не за зеленую резаную бумагу. За золото, например. А со слабыми демократическими новообразованиями, что возникну на территории нынешней России, можно будет вести себя значительно свободнее. Как в Ираке. Или Афганистане, например. Политическое руководство России должно осознать, Сегодня войны выигрываются не пушками, танками, даже не ракетами и космическими спутниками. Сегодня войны выигрываются или проигрываются. В умах! До тех пор, пока у русского народа не будет внятной, ясной, национально ориентированной идеи, ставящей во главу угла национальные интересы, до тех пор Россия будет терпеть поражение за поражением. Можно сколько угодно ставить на боевое дежурство все новые и новые полки тополей. Это ничего не изменит в ходе войны, которая идет сегодня против России. Это не наша война. Но раз мы втянуты в нее, надо действовать. Потому что исходом этой войны будет либо дальнейшее существование, либо окончательное исчезновение России как независимого суверенного государства. Сегодня опять, как и 64, как и 89, как и 193 года назад актуальные простые незамысловатые лозунги с которыми наши деды и прадеды сражались с торгшимся захватчиком, под какими бы знаменами он не врывался в наш дом. Мы посмеем их озвучить, стряхнув с бессмертных призывов архивную пыль, потому что их время снова пришло. «Враг у ворот! Отечество в опасности! К оружию!»